Неудача Данмарка под Дубовицами Тем временем из Пскова для подкрепления дивизии «Мертвая голова» самолетами доставляется добровольческий корпус «Данмарк». Участие датских добровольцев в боях с русскими не было случайным. Дания считалась нордической страной с подходящей арийской родословной. Население практически от германской оккупации не пострадало – монархии и парламент остались в неприкосновенности. Вмешательство немцев во внутренние дела страны было сведено к минимуму. Через две недели после вторжения, 23 апреля 1940 года, Гиммлер приказал начать вербовочную кампанию в Дании и Норвегии. Годные к службе волонтеры от 17 до 23 лет подписывали контракт на два года и получали германское гражданство со всеми правами и привилегиями рейхсдочи, сохраняя при этом и датское подданство. Любой, кто ранее служил в датской армии, при вступлении в ряды в АФНСС сохраняли свое воинское звание и право на получение пенсии. Созданный легион получил официальное немецкое обозначение – Добровольческий корпус СС – Данмарк. Примечательно, что датские добровольцы приносили присягу верховному командованию вермахта, а не традиционную для ССовцев клятву преданности лично Гитлеру. Кристиан крисинг был первым командиром части, несмотря на то, что он не был членом или даже сторонником ДНСАП – датской национал-социалистической рабочей партии. Его вскоре сменил Кристиан фредрик фон Шальбург, И завершил подготовку корпуса. Фон Шальбург родился на Украине. Он воспитывался в царском кадетском корпусе. После революции 1917 года семья бежала в Данию. Сам фон Шальбург служил в Королевской гвардии. Успел повоевать в 1939-1940 годах на стороне Финляндии. Добровольно вступил в АФНСС. В прошлом он возглавлял молодежный отдел Датской национал-социалистической рабочей партии В летних боях на Востоке он был ординарцем при штабе дивизии «СС Викинг» и командовал батальоном. С начала февраля 1942 года он стал командиром добровольческого корпуса «Данмарк». Датчан включили в состав боевой группы «Эйке» и поручили важное задание – удерживать северную часть коридора, что было названо операцией «Данеборг». В бой с русскими датчане вступили 20 мая – Около 18 часов основная линия фронта добровольческого корпуса подвергалась атаке красноармейцев. Первая и вторая роты, сражающиеся на правом фланге, русскую атаку отражают. На следующий день вторая и третья роты корпуса прочесывают местности из Бякова в направлении на запад и несколько раз втягиваются в непродолжительные схватки. Участку на Робье между сутоками и новосельем русские уделяют много внимания, и все чаще этот участок становится объектом их атак. По несколько раз в день они пытаются прорваться через реку к шоссе. 21 мая русская пехота атакует юго-восточнее новоселье и повторяет свою атаку в ночь на 22 мая. В который раз на выручку эсэсовцам приходит артиллерия. Сильнейшим огнем атака была сорвана. Ранним утром 22 мая вторая рота добровольческого корпуса бросается на основную линию фронта юго-восточнее Новоселье. Здесь, под прикрытием огня артиллерии и реактивных минометов, русские пробиваются к своим частям, зажатым в немецком тылу. Но сплошная стена заградительного огня артиллерии и минометов атаку русских срывает. Тем временем, третья рота датчан пытается провести зачистку как и днем раньше и втягивается в серьезный бой с группой красноармейцев засевших на небольшой возвышенности в болоте в ходе боя солдаты третьей роты несут потери и израсходуют весь боезапас и снова их спасает немецкая артиллерия в первые июньские дни добровольческий корпус данмарк совместно с расположенной за рекой пола в наличах двести пехотной дивизии планирует провести операцию данеборг В случае положительного исхода Северный фронт Рукава должен продвинуться до Больших Дубовиц, чтобы на захваченной у русских территории разместить подразделение эсэсовцев, а потом 122-ю пехотную дивизию. Во время подготовки к операции уже 3 июня русские атакуют дорогу, которая представляет слегка подправленную полосу местности – грунтовую дорогу. 5 июня – Датчане готовы к выступлению вместе с подчиненным им батальоном «Буша» 290-й пехотной дивизии и батареей «Дайке» той же дивизии. До этого, еще 16 мая в 20.00, эсэсовцы были выбиты из больших дубовец подразделениями 26-й отдельной морской стрелковой бригады. 5 июня, после сильнейшей артподготовки и боя, деревня вновь оказалась в руках противника Красной Армии. В ходе боя... Командир добровольческого корпуса фон Шальбург погибает. Исходу боя способствовал артиллерийский полк 290-й пехотной дивизии, артиллерия 503-го пехотного полка при отвлекающих ударах на Голубого второго батальона 501-го полка. В ночь на 7 июня добровольческий корпус «Данмарк» сменяется ротами 290-й пехотной дивизии и располагается между Васильевщиной и Бяковым. Той же ночью группа из восьми саперов-эсэсовцев во время осмотра местности в районе пирамид попали на русское минное поле. Все саперы погибли. Пирамиды, которые упоминаются неоднократно, это небольшие возвышения над землей, которые по форме напоминают пирамиды, были сооружены северо-западнее рыкалово десятилетия назад на могилах людей, умерших от чумы. Но недолго немцы были хозяевами развалин «Больших дубовиц». 55-я стрелковая дивизия полковника Загольева 10 июня вернула все на свои места. Большую помощь оказали пикирующие бомбардировщики 58-го краснознаменного полка. Запись в журнале боевых действий 55-й стрелковой дивизии. 5 июня 1942 года противнику удалось при помощи 20 танков, самолетов, артиллерийского и минометного огня, выйти в стык наших частей на болоте Сучан и занять большие дубовицы. Но 10 июня 42 -го года дивизия, подготовившись, нанесла сильный удар, выбив его с огромными потерями для него из больших дубовиц. В эти дни появляется новый враг. Это комары, которые в душную теплую погоду миллионами являются из болот и обрушиваются на солдат в траншеях и окопах. Унтерштурмфюрер СС Будишек 3 июня 1942 года делает запись в своем дневнике. День наполнен героической борьбой с комарами. Армия комаров настолько увеличилась, что ни минуты нельзя посидеть или постоять спокойно. Постоянно пищат, кусают сосуд кровь. Эти бестии высасывают последние капли крови из сосудов. То вещество, которое здесь так дорого ценится. Пять дней спустя он записывает. «Об армии комаров мне теперь совершенно нечего сказать. Все мы говорили, что лучше вши, чем эти бестии. От них нигде не скрыться. Они прокусывают рубашки и штаны. От них нет защиты». Из-за часто внезапно начинающихся ливневых дождей дороги развозят до такой степени, что снабжение по чертову мосту у Рамушева становится невозможным. Положение настолько серьезно, что даже выпущено специальное распоряжение о снабжении номер 8 генерального штаба. Согласно ему, в июне 1942 года подразделениям будут выдаваться на 5 бойцов одна свеча, на 5 бойцов четыре хинденбургских огонька, на 7 бойцов одна коробка спичек. Отдыхающий в районе Бяково добровольческий корпус «Данмарк» Поднимается по тревоге, чтобы совместно с ударной группой штурбанфюрера СС Клефнера вырвать из русских рук накануне потерянные «Большие дубовицы». Ранним утром 11 июня занимает исходное положение севернее шоссе, южнее «Больших дубовиц». Вторая и третья роты при поддержке одной противотанковой пушки, четвертой батареи корпуса и трех штурмовых орудий идут в наступление. «Датчан» поддерживает артиллерийская группа «Даггерферде» из района северо-восточнее Васильевщины. В обед к бою подключается третья батарея артиллерийского полка ССовской дивизии. Ночью разведотделение дивизии СС «Мертвая голова» и части добровольческого корпуса «Данмарк» оттесняют русских на прежнюю передовую линию фронта и достигают линии пирамиды «Треугольный лесок». Непосредственная атака на Большие Дубовицы начинается в 6.30 утра. К датчанам подключается рота «Мёртвой головы» и три штурмовых орудия. Датчане из-за сильного оборонительного огня очень медленно преодолевают 500-метровое открытое пространство и достигают первых развалин домов. Русские упорно защищаются. Третья и четвёртая батареи наносят огневой удар по деревне, расчищая дорогу атакующим. Сражение продолжается три часа, но датчане не могут ворваться в деревню. ССовская артиллерия повторяет огневой удар. Русские упорно давят на левый фланг атаки, продвинувшийся к южному краю населенного пункта. Датчане понесли большие потери, и поэтому в 11.30 штурбанфюрер СС Альберт Летов-Форбек, принявший на себя командование добровольческим корпусом, принимает решение прекратить атаку. Роты датчан отступают на исходную позицию. Во время отступления командир погибает. Датчане за шесть дней теряют уже второго своего командира. Гауппштурмфюрер СС Мартинсен берет на себя командование датчанами. Добровольческий корпус после оставления позиций расположился западнее Васильевщины в относительно сухом месте на северной окраине леса около шоссе. Слева до болота Сучан к датчанам примыкает эсэсовская рота Амброзиуса, а справа разведать деление дивизии СС «Мертвая голова».